В комнате было темно, снег всё сыпал, тётя зажгла керосиновую лампу, до глухого переулка электричества ещё не добралось. После обеда Андрей отказался спать, пошёл к бэкерам. Их домик покосился ещё более, калитка висела на одной петле, во дворе была грязь, пришлось идти по доске,